Глава 32. Риск был чудовищный, но и ставки взлетели до предела. Весы опять качнулись в сторону смерти. На одной чаше весов теперь был не только я один, но и дорогие мне люди. А на второй чаше — весь остальной мир, который будто ополчился против меня. Посередине же — триклятые кладезь которую все ищут и никто не может найти. Усадьбу охватил хаос. Колдуны явились так неожиданно, что никто не был к этому готов. Никто, кроме меня. На это я и рассчитывал. Хрен с ней с усадьбой вместе с кладезью. В первую очередь мне надо было обезопасить своих людей. А за своих я считал всех, кто мне помогал. Не только друзей и родных, но и деревенских. За окном загрохотали первые выстрелы, полетели снаряды, земля вздрогнула вместе с домом, прожектора метнулись в сторону окон, ночь озарилась вспышками, воздух заискрился, наполнился дымом и вонью. Послышались крики, хрипы и стоны раненых. Я подбежал к окну. Мои глаза моментально отыскали стрекозу и всех арестованных магов, что стояли рядом с ней. «Если они не идиоты, то всё поймут правильно» они не идиоты». В этом я убедился сразу. Первым исчез Эл, он растворился в воздухе, как будто нашел шапку-невидимку. Правда, в его случае это была брошь-невидимка, подаренная ему заботливой матушкой. Эту вещицу он применял еще в поезде, чтобы сбежать от колдунов. Второй исчезла Нонна. Она воспользовалась своим кольцом, которое ей отдал Эл перед тем, как скрыться, и которое Нонна сразу же вернула ему обратно быстро зарядив вещь на транспозицию. Третьей исчезла Марьяна Дюжевская. Она применила лихомагию, точно так же, когда этого полька-техноведьма воспользовалась элементарным навыком «мглистой ловушкой». На пару секунд пространство вокруг стрекозы погрузилось в беспроглядную темень. Когда же снова просветлело, то ни Марьяны, ни моей няни рядом с машиной уже не было. Они успели скрыться в салоне. На стрекозе бесшумно заработали винты, в то же время связанный цепями кузнец Микула попытался освободиться, чтобы вступить в бой с колдунами, но тут же получил прикладом по затылку от конвоира и повалился на колени. Сознание он не потерял, но подняться не смог, его клюки при нем не было, да и цепи мешали. Конвоир не успел даже опустить ружье, как позади него возник колдун. Один удар железного трезубца в шею, и боец рухнул замертво с Микулой. А вот самого кузнеца колдун не тронул. Он исчез так же быстро, как появился. Из клетки зарычала полька. Увидев, что отец в опасности, девчонка кинулась к прутьям клетки и разогнула их. С воплем напряжения и гнева, но разогнула. Никогда не видел, как преображается лихо маг, да еще ребенок. Это было жуткое зрелище. Природа темного монстра вырвалась наружу за секунды. Только что в клетке была миловидная девочка с двумя косичками, а теперь темный монструозный маг. Будто древняя языческая богиня, объединенная со зверем и разгневанная до иступления. На руках польки появились когти, косы расплелись, а на лбу выросли два ветвистых рога. Лицо приобрело землистый оттенок, кожа стала полупрозрачной и оголила темные вены. Глаза наполнились кровью, густой и черной, как смола. Девчонка выскочила из клетки и метнулась к отцу. «Папа!» Жуткий рык монстра вырвался из её утробы. «Папочка!» Полька легко разорвала цепи на руках и ногах Микулы, а тот в ужасе отпрянул от дочери. Наверняка такой он её ещё не видел. Она задрала голову и посмотрела в ночное небо, будто беря у него силу, а потом рванула на оставшихся конвоиров». Однако тем уже было не до арестованных деревенских магов. Конвой был занят тем, что пытался выжить в этой заварухе, бросив своих пленников как есть. Только не ушёл никто. Полька прыгнула на спину одного из них и вцепилась зубами ему в шею. Жуткое рычание маленького лихомага заглушило крики её жертвы. Девчонка повалила мужчину на землю, и тот почти сразу затих, захлебнувшись в собственной крови. Полька тут же бросилась убивать других. Второго она швырнула в забор, третьему проломила ребра, достав до сердца. Четвёртого вырубила ударом когтистой лапы в затылок, а потом добила уколом когтей в шею. Убивала она яростно и жестоко, не щадя никого. Свой главный выбор Полька сделала. Она выбрала отца, и ей было плевать, каким образом его спасать. Всё это я увидел за секунды, но этот жуткий бой будто растянулся во времени. «Илья, что происходит?» запаниковала Дарья из своего угла. «Откуда здесь колдуны?» Она в ужасе уставилась на меня, но встать не решилась, а лишь плотнее прижалась к стене. Я обернулся и посмотрел на Дарью. В прошлом мире я бы ее уже убил, как убил бы любого другого алхимика на своем пути. Ради справедливости я бы даже воспользовался тем же кинжалом-бумерангом, который она вонзила в ван -бо. Рука бы у меня точно не дрогнула. Однако я решил использовать кое-что другое. «Неужели тебя волнуют колдуны?» — спросил я и быстро направился к ней. «А тебя не волнуют, что будет с тобой прямо сейчас?» Услышав мои слова, она застыла в глухом испуге. «Илья, ты... ты не посмеешь меня тронуть, ты не можешь, я твоя сестра!» От ужаса она перешла на судорожный шёпот. «Илья, Бога ради, Илья...» Она закашлялась, зарыдала и поползла ко мне на четвереньках, не в силах даже подняться. Видимо, от страха у нее отказали ноги, но мне было плевать. «Пусть ее хоть всю парализует», — свою участь она уже решила, когда полезла в эту историю. Прихватив кинжал кочевника, я пропустил через него формулу неуязвимого оружия. Затем поднял Дарью с пола, ухватив ее за шею другой рукой, и снова придавил спиной к стене. Дарья даже не осмелилась сопротивляться. Она, наоборот, начала задыхаться, хрипя и открывая рот, как рыба, но при этом безотрывно смотрела мне в глаза. «Итак», — начал я, поднимая кинжал и проводя заточенным краем по её щеке. «Степень наказания равна степени вины, а суровость процедуры оправдана всеобщим благом для общества». «Слышала такое?» «Эту фразу очень любит мой отец. Наверняка, как и твой». «Не надо». Беззвучно выдохнула она, уже догадываясь, к чему я веду. «Пожалуйста, не надо. Илья, пожалуйста. Неужели ты собрался применить ко мне силу кладези?» Я не ответил. Вместо этого крепче обхватил кинжал и резко замахнулся, целясь в шею Дарьи. Она вскрикнула и зажмурилась. «Нет, я её не убил. Пока что». Я вбил один конец кинжала бумеранга в стену рядом с шеей кузины и сделал так, чтобы второй конец орудия не дал ей даже дёрнуться. Так она и замерла с лезвием шеи, зажатая между стеной и кинжалом. Говорить Дарья уже не могла. С немым ужасом она продолжала смотреть на меня покрасневшими глазами, не моргая и едва дыша. Я сохранил ей жизнь только для одного, чтобы испытать на ней новую формулу из магии первозванного». Теперь, на втором алхимическом ранге, можно было попытаться её восстановить. Моё сознание до сих пор помнило, как я тренировался до кровавых мозолей, как создавал все заклинания с помощью телесных движений и потоков энергии, а потом сжимал их, чтобы запечатать в вертикаль. «Закрой глаза», — велел я Дарье. Мертвецки бледная, она наоборот вытаращилась на меня и дёрнулась в сторону, но кинжал тут же порезал ей кожу на шее. «Закрой!» — рявкнул я. Она вздрогнула и зажмурилась. Я тут же встал ровно, выпрямив спину. Затем расставил ноги шире, приняв позу для сбора и переброса энергии. Ну а потом совершил несколько движений из боевого искусства монахов Наби Но. Наверняка, если бы меня сейчас кто-то увидел, то решил бы, что я тренируюсь в кунг-фу. В итоге мне хватило всего одной попытки, чтобы воссоздать формулу, девятую по счету, которая открылась мне в этом мире. Сжав заклинание в искру, я отправил ее в вертикаль, а потом сразу же вынул обратно, чтобы использовать. Тем временем Дарья так и стояла, прижатая кинжалом к стене. Она не решалась открыть глаза, но ее тело все больше тряслось и охватывало судорогой. Я выдернул кинжал из стены, отбросил его в сторону и обхватил ладонью в лоб кузины снова придавив ее затылком к стене, после чего произнес короткую речь, которую всегда произносил в своем прошлом мире, когда применял именно эту формулу. «Твоя жизнь никогда не будет вечной, алхимическая тварь». Дарья успела лишь распахнуть глаза, а в следующее мгновение в ее голову влетело сжатое заклинание. Это была формула нейтрализации алхимии. Магия первозванного во всей своей красе. То, что напрямую уничтожает алхимические связи и саму суть этой магии. Заклинание выжигало всю энергию мага-алхимика, все его способности, лишало его силы. А если подержать ладонь с формулой подольше, то можно и убить. Поэтому я не стал торопиться, а лишь плотнее прижал руку к похолодевшему лбу кузины. Ее выгнуло в параличе она вытащила помутневшие глаза, будто разом ослепла. Ее затрясло мелкой дрожью. Ноги часто-часто забились о стену. Руку я убрал только тогда, когда кузина перестала подавать признаки жизни. Она рухнула на пол уже бездыханной, а вокруг неё беспомощно закружились несколько золотых пылинок. «Ничего личного», — бросил я, глянув на её побелевшее лицо. «Просто такова воля башни мер и весов». Под грохот боя за окном я поспешил к Ван Бо, быстро поднял его с пола и вышел из комнаты с мальчишкой на руках. Уже в коридоре мысленно подключился к режиму «Абсолюта», прямо на ходу. Попробовал, и получилось. Теперь мне не нужно было даже вызывать вертикаль или совершать специальные жесты. На новом алхимическом ранге я просто взял из «Абсолюта» все, что мне нужно. Да, вещей там было немного, но достаточно, чтобы выжить. Для начала я облачился в доспех расчленителя, тот самый, который уже использовал, тоже на ходу. Затем перехватил в одну руку Ван Бо, а второй забрал из абсолютно лучший из мечей, предназначенной для убийства гомункулов. И быстро сунул его в ножны за спиной. Зажимы щелкнули, закрепив оружие. «Нихао, белобрисий! Вдруг услышал я шепот мальчишки. Он приоткрыл глаза и даже успел улыбнуться. «Нихао, Бо!» Мой голос заглушил очередной грохот снарядов и залпов. Прижимая к себе ванбо, я добежал до первого этажа и ворвался в кухонный флигель. Оказавшись в столовой, сразу выскочил на улицу. Мало кто заметил мое появление на крыльце. Колдуны оттянули все внимание на себя. Их было очень много, сотни четыре, не меньше. Знали черти, что конкурент так просто им кладезь не отдаст, поэтому придется сражаться. Не знали они только одного, что этой кладези у меня и в помине нет». Но сейчас колдуны решали другую задачу, убирали всех, кто им мешал. Они перемещались по двору особым способом, возникали в дымке, атаковали железными трезубцами, а потом также быстро исчезали. Тем же способом они действовали при нападении в поезде, и тогда никто не мог понять, как они это сделали. Этим тварям удавалось проникать даже в самые закрытые и защищенные места. Они пробились не только в бронированный поезд имперских железных дорог, но еще и в дом главе шанлинского поселения. А ведь этот дом тоже был защищен магическими границами и печатями, но колдунов это не остановило. Причем раньше они этого делать не могли, а теперь с легкостью делают. Такой навык материализации и перемещения, да еще и с ударами магического зноя, делал из колдунов смертельно опасных врагов. Даже родовому батальону первоклассных бойцов они оказались не по зубам. Шары красного огня метались по воздуху и расщепляли все, во что попадали. Людей, снаряды, военные машины, постройки. Все три летательных аппарата вместе с пушками уже валялись на земле и догорали в красном пламени. Во дворе грохотало и трещало все сильнее. Несчастная усадьба переживала уже второе свое уничтожение за неделю. Светочи отчаянно сражались с колдунами, хоть и потеряли всю тяжёлую артиллерию. Теперь казалось, что их не так уж и много. Не знаю, догадались ли они, что колдунов вызвал именно я, в этом хаосе сложно было хоть что-то анализировать. Моего брата Оскара вообще не было видно. Наверняка он спрятался в своей бронированной машине под прикрытием родовых охранников. Его рупор валялся на траве, почерневший и помятый. Арестованных магов никто больше не держал. Полька порвала цепи на всех пленниках, и те сразу вступили в бой. Дед Архип начал первым. Его карающий свет слепящим смерчем поднялся над двором. Десяток колдунов были уничтожены одним ударом, но никто из колдунов не атаковал в ответ. К деду присоединился Микула. Не вставая с земли, он поднял руку вверх, а в ней уже билось железное сердце гомункула. Кузнец выпустил сердце из ладони, и оно зависло в воздухе. Раскаленное марево заискрилось вокруг него, а потом вокруг сердца начал формироваться гомункул. Огромный и неуклюжий Сильвестр вырос буквально за несколько мгновений. Силя! прорычала Полька от радости. Силечка! Помоги нам! В дыму я бросился к стрикозе. Машина так и стояла на земле, бесшумно работая лопастями и готовая подняться в небо. В окне кабины пилота я увидел Марьяну. Она же вытаращилась на меня, не сразу сообразив, кого видит. Техноведьма вообще впервые увидела меня в доспехе. Зато Нонна сразу поняла, кто перед ней. Она выскочила из салона и замаячила мне руками. «Илья, сюда, скорее!» Я был возле машины уже через несколько секунд. Быстро положил Ван Бо в салон, прямо на пол. Там мальчишку сразу подхватил Эл и понёс на сиденье. «Улетайте без меня!» — крикнул я Нонне. «Быстро!» «А ты? А как же ты?» — в отчаянии выкрикнула Нонна. «Они тебя убьют!» «Не убьют, пока не получат кладезь», — мысленно ответил я кузине, но вслух опять крикнул. «Я сказал, улетайте без меня! Уберите отсюда стрекозу!» «Не знаю, сказал ли ей Эл, что если стрекозу уничтожат, собьют снарядом или сожгут магическим зноем, то и сам Лаврентий останется калекой». «Но Илья...» — замотала головой Нона. «Эл, вложил душу в стрекозу!» — заорал я. «Уберите машину отсюда!» На мгновение Нонна замерла в ужасе. Она прекрасно понимала, что значит фраза «вложил душу», если речь идет про одухотворенного артефактора. Придя в себя, кузина кинулась в салон и закричала. «Взлетаем без Ильи! Марьяна, поднимай машину!» В этот момент из стрекозы выскочила няня. «Если ты останешься, то и я остаюсь!» — объявила она. От её ног по земле расползлись живые грибницы, побежали крысы, земля заплесневела, потемнела и начала распространять убийственную гниль. Стоило одному из магов-светочей появиться на таком участке земли, Как грибницы оплели его ноги, притянули к земле и загнали заживо. Он даже руны не успел применить. От него остался только бугор, заросший грибами и травой, а сверху, как надгробие, торчал меч, уже ненужный своему хозяину. И я не стал спорить с Ангелиной, чтобы не тратить время, потому что знал, скорее солнце перестанет светить, чем моя бойкая няня откажется от своего решения. «Улетайте!» — махнул рукой Марьяни. «Быстрей!» Стрекоза тут же оторвалась от земли и начала подниматься в небо. Лопасти разогнали дым и искры вокруг машины. Ну а я мысленно помолился за эту чертову консервную банку с душой, чтобы она благополучно отсюда скрылась. Только похоже, что молитв было недостаточно. Над двором прогудел резкий и неприятный голос Оскара. Снова пропущенный через громкоговоритель. На этот раз брат заорал прямо из своего бронированного экипажа. Остановите их! Не дайте ему лететь! Сбейте машину! Сбейте ее!